Глава 8. На следующий день я решила слить информацию о махинациях Кудринцева журналисту газеты «Горовск сегодня» Антону Ярцеву. Он был моим давним приятелем и, к слову сказать, уже однажды здорово помог мне решить одну важную проблему. Наверное, до сих пор газеты молчали о взрыве потому, что не располагали нужной информацией. Я пока не знала, каковы причины взрыва, но подоплека трагических событий мне была известна. Наш генеральный директор заботился прежде всего о собственном обогащении, а потом же обо всем остальном. На технику безопасности ему вообще было наплевать. Да и случай отомстить давнему врагу Владимир Дмитриевич не упустил. К моему великому сожалению, Антон оказался в отпуске. Причем не валялся дома с банкой пива в обнимку, а плескался в Черном море. Это обстоятельство несколько меняло мои первоначальные планы. Немного подумав, я решила, что надо пойти в прокуратуру и поделиться информацией со следователем Истоминым. Он хоть и обещал в скором времени снова со мной поговорить, но что-то не торопился этого делать. Раскурбатов сказал, что Леониду Павловичу можно доверять, значит, так оно и есть. Я была уже на пороге дома, когда зазвонил телефон. Достав мобильник из сумки, я ответила. «Алло, Полина, нам надо срочно с тобой увидеться», — тревожным голосом сказала Светлана Борщинская. «Можно я к тебе приеду? Ты сейчас дома?» «Да, пока я дома, но уже собиралась уходить». «Что у тебя случилось?» «А ты не догадываешься?» — спросила она с вызовом. «Ну, я знаю, что вчера Виталию Кирилловичу вызывали скорую помощь». «У него что-то с сердцем, да?» «У папы инфаркт», — сказала Светлана с надрывом в голосе. «Еще неизвестно, выживет он или нет». «Полина, ну ты же обещала помочь». «Да, обещала, и я делаю все, что могу. Вот хотела сейчас пойти в прокуратуру». «Зачем?» — испугалась Борщинская. «У меня есть для Истомина кое-какая информация о поставщике взорвавшегося автомата». «А, так ты ничего не знаешь». Моя собеседница разочарованно вздохнула. «Нет», — растерялась я. «А что я должна знать?» «Света, не молчи. Это не телефонный разговор». «Хорошо, приезжай ко мне, поговорим». «Да, скоро буду», — сказала Борщинская и отключилась. Она приехала примерно через полчаса. Я приняла ее все в той же гостиной «Кантри», в которой мы разговаривали с ней в прошлый раз. Света опустилась в кресло из ротанга и расплакалась. Я подумала о том, что расхожая пословица о сапожнике без сапог распространяется и на психологов. Они зачастую не умеют управлять своими собственными эмоциями, но активно лечат других. Мало-помалу Борщинская успокоилась и сразу же бросилась в наступление. «Полина, скажи мне, как случилось, что папу уволили с завода? Или ты об этом тоже не знаешь?» К сожалению, я в курсе, но меня вчера уже поставили перед фактом. Я считаю это увольнение незаконным. Думаю, его можно оспорить через трудовую комиссию. Или, в крайнем случае, через суд. Через суд. С горечью повторила Света. Если суд и состоится, то над папой. Теперь уже нет никакой надежды, что его оправдают. Но откуда такие пессимистические настроения? Полина, дело в том, что поменяли следователя. «Как?» — удивилась я. «Так, теперь дело ведет Шишкин. Он такой наглец. Представляешь, заявился сегодня в больницу и хотел отца там допросить. Папа в реанимации, а он к нему с вопросами лезет. Неужели его пустили в палату? А он и не спрашивал. Зашел, и все. Я за врачом сходила, и тот Шишкина выпроводил. Представляешь, этот следак спрашивает доктора в коридоре, не симулирует ли Борщинский сердечный приступ». Но Николай Иванович поставил Шишкина на место, а потом еще аронкина в больницу прибежала и стала размахивать перед нами трудовой книжкой. Да, я, конечно, знала, что Надежде Степановне наглости не занимать, но что до такой степени даже не представляла. В результате она швырнула ее маме и сказала, что папа уволен накануне болезни. «Вот так. Я сразу после этого тебе позвонила». «Полина, что ты обо всем этом думаешь?» «Я думаю, что прежний исследователь, Истомин, стал докапываться до истины. Говорят, что он башковитый мужик и взятки не брал», — повторила я слова Курбатова, которым не сразу поверила. Кудринцеву это было совершенно невыгодно. Вот он и подсуетился. Похоже, что Шишкин пляшет под его дудку. «И что же нам теперь делать?» Света обратила на меня взгляд полной мольбы. Как защитить папу? Во-первых, не надо отчаиваться. А во-вторых? Во-вторых, я немного замялась, потому что понимала, создавшейся ситуации оправдать Борщинского будет очень нелегко. Кудринцев решил потопить его и имел для этого все возможности. «Молчишь», — сказала Света, — «потому что понимаешь, ситуация безнадежна. Как же я ненавижу вашего генерального? Он нашел-таки способ отомстить папе». Знаешь, в каком состоянии мама? Она ведь понимает, что Кудринцев из-за нее так отца ненавидит. Из-за того, что когда-то давно она предпочла ему моего будущего отца. Я слышала, что у Владимира Дмитриевича проблемы с женой. Ты не в курсе? Нет, честно говоря, я ничего не знаю о супруге Кудринцева. Мне только известно, что у них двое детей, и все. Ну и ладно, я сплетничать не буду». сказала Света и уставилась влажными от слез глазами прямо перед собой. «Поля, врачи говорят, что папино состояние остается очень тяжелым. А вдруг он не выкарабкается? А если поправится, то что его ждет? Несправедливое обвинение в смерти рабочего и тюрьма? Это ужасно. Я никогда не смогу с этим смириться. Наша жизнь уже никогда не будет прежней. Никогда. Мама боится на людях показываться». Ей кажется, что все тыкают пальцем ей вслед и говорят, что она жена того, кто виноват в смерти человека. Девчонкам в школе в открытую это заявляют. «Что твоим сёстрам в школе заявляют?» — уточнила я. «Говорят, что отец — убийца. Кто, учителя? Нет, дети. Но им же кто-то сказал об этом. Наверное, чьи-то родители. Грязные слухи расползаются по городу со скоростью звука». А Кудринцеву все нипочем. Он, наверное, радуется тому, что ему удалось отомстить. Отомстить. Поля, а ведь это идея. Света посмотрела на меня совсем другими глазами. В них вдруг появился блеск одержимости. Что ты имеешь в виду? Осторожно поинтересовалась я, хотя, кажется, поняла, что речь идет об ответной мести. Если не удастся оправдать папу, надо хотя бы отомстить вашему генеральному. Нельзя же смотреть на то, как он радуется своей победе и продолжает считаться одним из самых уважаемых людей Горовска. В словах Борщинской было рациональное зерно, но я пока не была уверена, что надо идти на такие радикальные меры. «Света, знаешь, надо еще немного подождать. Чего ждать? Полина, я думала, что ты поймешь меня как никто другой. Твои родители ведь тоже ни за что ни про что пострадали». А вот моих родителей не нужно трогать. Не на шутку озлобилась я. Это совсем другое дело. И вообще, тебя это совершенно не касается. Казакова, я все про тебя знаю. Ты отомстила за их смерть, так ведь? С вызовом спросила Светлана, утерев слезу. Чёрт, но ну откуда Светка узнала про моё отмщение прокурору? Честно говоря, я думала, что над последствиями моей вендеты быстро потух ореол криминальной сенсационности. А о том, что за всем этим стояла я, вообще никто посторонний не знал, потому что я строжайше хранила инкогнито. Впрочем, японская мудрость гласит, что и камень может проговориться. Да, могла быть утечка информации. Ведь мне пришлось обращаться за содействием к кое-кому из моих школьных знакомых. Но даже если до Борщинской что-то и дошло, то только на уровне слухов. Да, я отомстила Синдикову, но это было уже в прошлом. Теперь я не собиралась ни в чем признаваться своей школьной знакомой, поэтому поспешила воскликнуть. Глупости. К тому, что произошло с прокурором, Я не имею никакого отношения. Света, кто тебе подсказал такую бредовую мысль? Это не глупости, и совсем не важно, кто мне об этом сказал. Я знаю это доподлинно, и все тут. Ты отомстила Синдикову, заявила Борщинская. И правильно сделала. Такие негодяи, как он и как Кудринцев, должны быть наказаны. Полина, у тебя уже есть опыт, поэтому ты сможешь призвать виновника к ответу. «Я очень прошу тебя, накажи его». «Что? Наказать генерального директора Красного Октября? Вообще-то он мой работодатель», — сказала я, но мой аргумент не сработал. Борщинская буквально гипнотизировала меня своими зелеными глазками, но на меня это не подействовало. Я уверенно заявила. «Нет, Света, нет, не проси меня об этом». «Почему?» — удивилась она. «Скажи, разве ты не хочешь восстановить справедливость?» «Я прежде всего юрист, поэтому должна решать вопросы законными методами». «Законными? Но у тебя ничего не получается законными методами, так ведь?» «Это лишь вопрос времени. Признаюсь тебе, я озадачила полковника ФСБ. Он обещал помочь, поговорить со следователем». «С каким? С Истоминым или Шишкиным?» «С Истоминым», — призналась я. «Ну вот видишь...» «Ситуация изменилась. Я сейчас позвоню своему знакомому и все выясню», — сказала я и набрала номер Курбатова. «Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Это Полина». «Здравствуй, Поля. Сергей Дмитриевич, я хотела бы поговорить с вами о том деле. Понимаю, но я сейчас занят. Как освобожусь, позвоню тебе». «Спасибо». Я отключила телефон и наткнулась на скептический взгляд Светланы. «Ну что, он тебя отфутболил? Ну почему же?» Просто сейчас не очень благоприятный момент. Сергей Дмитриевич обещал перезвонить. барщинская махнула рукой и сказала. «Все без толку. С такими людьми, как Кудринцев, надо бороться их же методами. Возможно, ты права. Скоро вернется из отпуска мой знакомый журналист, я подброшу ему кое-какой компромат на нашего директора. Это хороший ход, но если из этого ничего не выйдет? Я, конечно, понимаю, что местные СМИ контролируются мэром, А Кудринцев — лучший друг Бурляева, но попробовать донести до горожан правду все-таки стоит. «Стоит», — вяло согласилась Света, — о взрыве почти неделю молчали. А когда сказали о нем по областному телевидению, то обвинили во всем отца. «Ты ошибаешься, его фамилию не назвали, но все поняли, о ком идет речь. Во всяком случае, нам сразу стали звонить и говорить разные гадости. Вот папина сердце и не выдержало». а увольнение стало последней каплей. Он заводу полжизни отдал и оказался уволенным по статье. Света немного подумала и заявила со всей серьезностью. «Я хочу, чтобы генеральный директор Красного Октября страдал по полной программе». «Света, а ты заметила я, но без всякого упрека. «Есть немножко. а Разве ты не такая?» Борщинская снова намекнула на мою месть прокурору и вошла в раж. «Знаешь, Поля, я думаю, что «зона» — это слишком банально для Кудринцева. Вот психушка бы ему подошла больше. Я уже представляю его безвольным овощем. Хотя буду не против, если генеральный директор завода деградирует до бомжа и будет лазить по мусорным контейнерам в поисках пищевых отходов. Адам для него должна стать затянувшаяся жизнь». Я была удивлена, насколько моя школьная знакомая изменилась за те десять с лишним лет, что мы с ней не виделись. Помнится, она плакала, когда училка на репетициях повышала на нее голос и заставляла по двадцать раз повторять одну и ту же реплику, отрабатывая французский прононс. Светка жаловалась всем, что так ней немилосердно. Теперь же Борщинская сама стала немилосердной. даже жестокой и циничной но наверное у нее на то были свои причины какой-то классик сказал что цинизм это идеализм с горьким опытом по- моему он был прав света в тебе сейчас говорят эмоции омстить надо с холодной головой я не поняла ты согласна мстить или нет света не педалируй то есть не опережай события и не торопи меня если не останется ничего другого — Ладно, не буду настаивать на том, чтобы ты занялась этим немедленно. Главное, что ты в принципе согласилась. Впрочем, я и не сомневалась, что так и будет. — Да, а я еще сомневаюсь, поэтому окончательного ответа тебе не даю. — Дашь, — уверенно сказала Светлана, прищурив свои зеленые глазки. — Просто ты еще не разобралась в себе как следует. Чтобы познать себя, нужно покинуть толпу, а порой даже бросить вызов обществу. Некоторые только так могут реализовать себя как личность. Однажды ты успешно отомстила тому, кого не смог достать закон, получила от этого удовлетворение и больше не сможешь без этого жить. Это я тебе, как дипломированный психолог, говорю. Надо же, она вспомнила о своей профессии и взялась рассуждать о моей самореализации. Она бы лучше свои чувства и эмоции привела в порядок, а я уж со своими и без нее как-нибудь справлюсь. Хотя в чем-то она права. Месть принесла мне удовлетворение. Ладно, Света, я подумаю над твоим предложением. Подумай, а я пойду. Мы вышли из гостиной и столкнулись с Аришей, который спустился со второго этажа. Видок после вчерашнего у него был несколько помятый. Но, увидев Светлану, дед вежливо поклонился и сказал. «Добрый день!» Света посмотрела на Аристарха Владиленовича и сказала. «Здравствуйте. К сожалению, мне пора. Вы к нам еще придете? Все зависит от Полины», сказала Борщинская и многозначительно посмотрела на меня. Я проводила Свету до машины и вернулась в дом. «Полет, у нее все плохо, да?» – спросил меня дед. «Да, хорошего мало. Я вкратце обрисовала обстановку». «Да, жалко ее, такая милая девушка, а глаза грустные-грустные». «Очень милая», — подумала я про себя. «В списке ее врагов лучше не числится. Впрочем, моих тоже». «Ариша, а ты запал на Светочку?» «Признайся, запал». полет ну ты меня просто в краску вогнала», — засмущался мой прародитель. «Подожди, а что Света имела в виду, когда сказала, что от тебя что-то зависит?» «Да это так, к слову». Отмахнулась я и направилась в столовую. Мне не хотелось раскрывать Арише истинную цель Светиного визита. Ему наверняка не понравилось бы то, что она подбивала меня на месть. Айда Борщинская. Только сейчас я поняла, как профессионально она меня раздразнивала, провоцировала, вынуждая принять нужное для нее решение. Я почти чувствовала себя мисс Робин Гуд. И все-таки Палетт. Продолжил дед, последовав за мной. Мне показалось, что Светочка имела в виду что-то конкретное. Я должна была что-то ответить, но прозвенел телефонный звонок. «Алло», — сказала я. «Полина, прости, что сразу не смог поговорить с тобой», — сказал Курбатов. «У меня в кабинете были люди. Ничего страшного, я все понимаю. Полина, у меня для тебя плохие новости». Истомина отстранили от дела. Теперь расследованием занимается Шишкин, а он – протеже самого мэра. Вот такие дела. «Сергей Дмитриевич, я в курсе. Новый следователь уже стал прессовать главного механика. Он даже не постеснялся прийти к нему в больницу. Я коротко посвятила Курбатова в последние события. Потом спросила, «Ну что же нам теперь делать? Ситуация сложная. Я вижу только один вариант». Надо детально изучить поставщика, у которого приобрели взорвавшийся автомат. Я уже попросил своих коллег в областном центре об этом. Мне обещали помочь. Да, фирма «Сеул» мне тоже не внушает доверия. Вся продукция куда-то в спешке вывозилась со склада. А что, если там уже подчистили все следы? Полина, давай дождемся звонка из областного центра, потом будем делать выводы. «Ладно», — сказала я, поблагодарила Курбатова за содействие и положила трубку. Однако общение с полковником ФСБ меня нисколько не ободрило. Даже если выяснится, что фирма Сиул поставила кирпичному заводу бракованное оборудование, то это никак не оправдает Борщинского, а, напротив, подтвердит его вину. Ведь главный механик должен был проверить автоматы. «Устный приказ генерального директора — к делу не подошьешь». Да и свидетелей того, что Кудринцев запрещал загружать новое оборудование сырьем, тоже не нашлось. Заводчане боятся свидетельствовать против своего работодателя. Никто не хочет оказаться рядом с Борщинским. Я вдруг представила, в каком кошмарном состоянии находится сейчас Виталий Кириллович. Все от него отвернулись. Буквально все. А что ждет его впереди? После обеда я решила навестить его в больнице. В холле мне встретилась моя бывшая одноклассница Танька Свинарёва. Она как раз работала медсестрой в кардиологическом отделении. «Таня, скажи, а как чувствует себя Борщинский?» «Сейчас уже лучше, но перспективы так себе. Ему надо делать операцию, а у нас нет ни специалистов, ни оборудования». «А ты, значит, к нему пришла?» «Да». Вообще-то, зав отделением распорядился, кроме жены и дочерей, никого к нему не пускать. Тут к нему из прокуратуры приходили и с работы. Танька рассказала мне о том, что я уже знала со слов Светланы. Но ему, сама понимаешь, нервные перегрузки противопоказаны. Все визиты, кроме ближайших родственников, под строжайшим запретом. Тебя это тоже касается. Ты ведь с работы, так? «Я — это совсем другое дело. Я хочу морально поддержать Виталия Кирилловича. Таня, помоги мне», — сказала я и сунула Свинаревой в карман 500 рублей. «Ну ладно, я что-нибудь придумаю». «Ты пока посиди здесь, я прозондирую обстановку и спущусь к тебе». «Спасибо», — сказала я и села на кушетку. Танька вернулась в холл примерно через полчаса и сказала. «В общем так, супруга Борщинского сейчас уйдет. Она здесь безвылазно уже вторые сутки находится и буквально с ног валится. Доктор уговорил ее пойти домой отдохнуть. Старшая дочь тоже ушла, а младшие вряд ли придут одни. Они еще дети». Свинарёва оглянулась по сторонам и сказала мне шёпотом. «А вот и она. Красивая женщина, правда?» «Да», — согласилась я и подумала о том, что Кудринцев до сих пор мог по ней сохнуть. «Поля, халата у тебя, я так понимаю, нет?» «Нет. Ну ничего, пойдём. Я сейчас что-нибудь раздобуду для тебя». Вскоре, облачившись в широкий белый халат, я остановилась около палаты. «Так, он здесь лежит». «Только я тебя, Полина, предупреждаю. 10 минут, не больше». «И чтобы без нервов?» «Я все поняла», — сказала я и приоткрыла дверь. Борщинский лежал с закрытыми глазами. Я зашла в палату и остановилась в метре от его койки. Виталий Кириллович словно почувствовал мой взгляд и открыл глаза. «Здравствуйте, а я вот пришла вас навестить», — сказала я, приветливо улыбаясь. «Полина Андреевна, зачем вы так беспокоитесь?» Тихо-тихо произнес он. «Я пришла сказать, что не сомневаюсь в том, что вы ни в чем не виноваты, и хочу вам помочь. Разве это возможно?» В глазах Борщинского вдруг вспыхнула надежда, и тут же погасла. «Думаю, что возможно». Я сказала несколько ободряющих слов, а потом спросила. «Виталий Кириллович, скажите, пожалуйста, кто услышал о том, что Кудринцев запретил делать пробный пуск всех автоматов?» «Ах, Полина, не лезьте вы в это дело. Вы так молоды. Зачем вам неприятности в начале карьеры? Вы и мне не поможете, и себя погубите. И все-таки, Виталий Кириллович, кто свидетель? Сначала я думал, они сами все расскажут, но этого не случилось. Я их не осуждаю. Чтобы выступить против руководства, надо иметь поддержку. Ее ни у кого из них нет. Я не хочу никого подставлять», — сказал Борщинский и отвел взгляд в сторону. «Я понимаю, вы благородный человек, но сейчас не тот случай, чтобы проявлять это качество». «Полина Андреевна, прошу вас, не надо об этом. Я уже все решил для себя. Я не стану никого топить. Как я буду смотреть в глаза женам и детям тех, кем стану прикрываться? Лучше уж я сам». Губы Борщинского задрожали. «Достаточно того, что я сделал свою семью несчастной. Виталий Кириллович, они вас очень любят». «Хотя бы ради своей семьи вы не должны брать на себя чужую вину». «Я тоже виноват. Мне следовало настоять на комплексной проверке. Я хотел ослушаться приказа, но мне не отпустили базальт со склада. Нагрузка при холостом ходе совсем другая. Такая проверка ничего не дала», — сказал Борщинский. «Ну вот, вас вынудили идти против технологических норм и против совести. Вам ведь грозили увольнением, так?» А у вас трое детей и ипотечный кредит. Кого интересуют мои проблемы? Дубцов был совсем мальчишкой, а мне полтинник. Я должен взять всю ответственность за его гибель на себя. Иначе как мне людям в глаза смотреть? И все-таки в смерти рабочего виноваты не вы, а... Я не договорила, потому что позади меня скрипнула дверь. Я оглянулась, в палату зашла Таня и спросила. «Ну что, поговорили?» «Все, поле время вышло, мне систему ставить надо». «Виталий Кириллович, держитесь», — сказала я напоследок. «Спасибо, Полина, что пришли, но я все для себя решил. До свидания». Я ободряюще подмигнула и вышла в коридор. Настроение Борщинского мне совсем не понравилось. Он уверовал в то, что в смерти Дубцова есть частица его вины, и совсем не хотел бороться за то, чтобы наказан был истинный виновник трагедии. Возможно, после инфаркта у него уже не было сил бороться. Виталий Кириллович чувствовал себя виноватым даже перед собственной семьей, потому что заставлял самых близких людей страдать вместе с ним. Он мог бы назвать мне фамилии свидетелей, но из самых благородных чувств не стал этого делать. Я думала, что поговорю с этими людьми, задействую все мыслимые и немыслимые ресурсы, и они помогут вытащить Борщинского. Но мои надежды не оправдались. Виталий Кириллович не хотел доставлять еще кому-то неприятности. Совершенно ненужная щепетильность на обломках разрушенного благополучия. Хотя в чем-то он был прав. Выступать против властимущих – себе вредить. Борщинский это понимал и даже не уповал на закон. Кто-то сказал, что в джунглях наших законов процветает закон джунглей. Так и есть. Каждый выживает в меру своих сил и возможностей. Виталий Кириллович был честным, благородным, способным брать на себя груз ответственности. Кудринцев же являл собой его полную противоположность. Я ехала домой и все отчетливей осознавала, что законными путями защитить Виталия Кирилловича практически невозможно. И что же мне оставалось в этой ситуации? Неужели искать усыпляющий бальзам для совести? Или все-таки объявлять войну генеральному директору? А почему бы и не бросить ему вызов? Наше последнее общение оставило самое неблагоприятное впечатление о Кудринцеве. Он меня едва не ударил, потому что я проявила профессиональную принципиальность. Потом я припомнила махинации, которые Владимир Дмитриевич проворачивал через фирму своего сына. То обстоятельство, что меня, штатного юрисконсульта, пытались сделать винтиком в преступном механизме, так и подстегивало к ответным действиям. Когда я вернулась домой, дед не спросил, где я была, но во время ужина Ариша неусыпно следил за мной. Мне казалось, что его взгляд проникает в мою подкорку, а потому он уже сам все знает и не одобряет моих планов. Я чувствовала, что откровенного разговора с ним не избежать, но всячески старалась его оттянуть. А может, не стоит поддаваться на Светкины уговоры? Вот что конкретно подталкивает меня к тому, чтобы согласиться на месть? Сочувствие ее семейному горю или желание восстановить справедливость? — спрашивала я себя, играя на саксофоне. Скорее, второе. Во всяком случае, сентиментальность и псевдоромантика здесь совсем ни при чем. Но если я отвечу Борщинской отказом, то внутренний монолог о бездействии уже через день-два начнет потихоньку сводить меня с ума. Так бывает всегда. Любая неразрешенная ситуация безраздельно властвует над моим сознанием, пока не найдет достойного выхода. Раз так, то к чему эти сомнения? Наверное, все дело в том, что отомстить за смерть своих собственных родителей – это одно, а мстить за обиду, нанесенную другому человеку – это несколько другое, хотя я не приемлю несправедливость в любом виде. Это и не удивительно, ведь я юрист по профессии, а по призванию. До сегодняшнего дня я не задумывалась об этом. Но помню, когда разделалась с прокурором, то ощутила на душе праздник. Ни одно дело, выигранное в арбитражном суде, не принесло мне такого наслаждения. А может, Светка права, и мое призвание состоит в том, чтобы стать благородной разбойницей? Мисс Робин Гуд с высшим юридическим образованием это интересно. Почему нет? В этом даже есть свои преимущества, потому что хорошее знание законов просто необходимо для самозащиты. Но готова ли я ради благой цели поступиться некоторыми правовыми нормами? Да, пожалуй, в этом вся загвоздка. Я законопослушна, но не патологически. Порой мои личные нормы не совпадают с нормами социума. Ни на секунду, не прекращая размышлять о том, в чем состоит мое предназначение, я играла одну пьесу за другой. Мне не хотелось, чтобы дед прервал мой внутренний монолог, но он это сделал. Полет, я тут много думал, и мне кажется, я знаю, о чем вы говорили со Светой», — сказал Ариша, опускаясь в кресло. «Она хочет, чтобы я помогла ей отомстить Кудринцеву», — призналась я своему прародителю. Держать дальше в себе эту тайну я уже не могла. Знаешь, я так и думал. полет но ты не станешь. У меня просто нет другого выхода. На заводе настоящий серпентарий, в котором интриги сплетаются в клубок, как змеи. Они почти задавили Борщинского. А Ронкина и Кудринцев заставляли меня идти против закона. Я рассказала, как директор замахнулся на меня. Меня спас звонок мэра. А что будет дальше? «Апполет, может быть, тебе показалось? Вдруг это просто была такая жестикуляция? Хотелось бы в это верить, но не получается. Я тебя понимаю». Дедуля пристально посмотрел на меня и философски изрек. «Нужно иметь большое мужество, чтобы видеть жизнь такой, какая она есть, и ничего не предпринимать. Но для того, чтобы предпринять ответные действия, надо иметь еще большее мужество». «Я знаю, что ты у меня обладаешь этим ценным качеством, как и множеством других. Но, Палет, ты отдаешь себе отчет, что хочешь бросить вызов системе?» «Да, Ариша, я это осознаю. Я много думала над смыслом своей жизни, и, кажется, теперь нашла его. Лучше бы ты продолжала оставаться в поиске». «Палет, а может смысл жизни в другом? В семье, в детях?» «Забудь ты об этом, Кудринцеве», — жалостливо попросил дед. «Жизнь его сама рано или поздно накажет. Ты хочешь, чтобы я самолично нанесла удар по своему эго, оставив его неудовлетворенным, а потом всю жизнь испытывала бы недовольство собой? И от кого ты только научилась таким красивым словам? От тебя, дедуля. Я во всем похожа на тебя. Понимаю, первый успех вскружил тебе голову, но...» дед я уже все для себя решила. я призову генерального к ответу. ты конечно можешь еще долго полемизировать по этому поводу, но уверяю тебя это бесполезно. Я подалась вперед и сказала с чувством: лучше помоги мне, ты ведь можешь это сделать. я знаю какой помощи ты от меня ждешь Информационной. меня интересует все что связано с кудринцевым и его семьей привычки увлечения круг общения. Я намерена переворошить жизнь всех, кто ему дорог. К сожалению, я не знаком с этим семейством, но попробую провентилировать атмосферу, которой они дышат», — сказал дед, давая понять, что у меня появился помощник. «Пожалуй, я прямо сейчас поеду в казино». Я не стала возражать. Села за компьютер и снова стала просматривать распаролированные файлы. Уповать на то, что Кудринцевым заинтересуется налоговая инспекция или отдел борьбы с экономическими преступлениями, не приходилось. Ведь наш генеральный мог купить всех в Горовске, оптом и в розницу. С ним надо было бороться иначе. Мне вдруг стукнуло в голову, что месть нужно начинать с Агнессы, допустим, усыпить ее. Алинка ведь говорила, что эта кобыла ему очень дорога. Если это на самом деле так, то было бы неплохо сразу обрушить на Кудринцева самый болезненный удар, а потом постепенно добивать. Лошадь, конечно, было жалко, ведь она ни в чем не виновата, и, по идее, за грехи хозяина не должна отвечать. Я попыталась успокоить себя тем, что совсем не обязательно ее убивать или калечить. Можно Агнессу украсть и отправить в соседнюю область, чтобы замести следы. Но здравый смысл говорил о том, что это дополнительные хлопоты и лишние трудности. Жалость, пусть даже к братьям нашим меньшим, это не самый лучший помощник в моем отчаянном предприятии. Проще было бы все-таки усыпить кобылу. Потом я подумала про Риту. Прежде чем делать эту женщину персонажем своего нового сценария, надо было выяснить, что связывало с ней Кудринцева, дорога ли она ему. Может, кроме общей любви к лошадям, между ними больше ничего нет? А если, не дай бог, Владимир Дмитриевич и вовсе не чает, как отделаться от навязчивой и малосимпатичной дочки владельца конюшни, то я могу ему еще и добрую службу сослужить, а это идет вразрез с моими планами. Впрочем, планы могут по ходу дела измениться, если появится новая информация.